Глава седьмая. Мамбов зашел во двор, когда я грузил второй симотан в машину. Он уставился на меня так, что его глаза заняли по меньшей мере половину лица. «Ты в этом собрался ехать?» — спросил он, обходя меня по кругу и разглядывая светлое пальто, которое я приобрел в Новосибирске. Выкроил немного времени, тем более что ателье, как оказалось, находилось совсем недалеко от нашего дома. Сам он был одет в кожаную куртку, а на плече висела небольшая дорожная сумка. Не дождавшись от меня ответа, еще раз обошел по кругу. «Жень, ты вообще в курсе, куда мы едем?» — спросил он. Я как раз запихал чемодан в машину и повернулся к нему. «Да, представь себе. Но мне здесь совсем недавно напомнили, что я граф и должен соответствовать. Теперь уже я осмотрел его. А олег «Ты вот в этом собираешься по салонам ходить?» «По каким салонам? Ты о чём?» Мамбов смотрел на меня в упор. Медведев сказал русским языком и медленно, что наша цель — осмотреться и доложить о том, что происходит в местном высшем обществе. А где лучше всего осматриваться? Правильно, в салонах местных дамочек. Я стряхнул несуществующую полинку с воротника. «Уж тут подобные вещи не надо объяснять. «Ты думаешь, нас с тобой куда-то пригласят?» Мамбов нахмурился. «Шутишь? Два графа Российской империи в этой дыре! Да мы погрязнем в приглашениях, в том числе и от иностранных подданных!» В это время к нам подошел Кузя и обратился к Мамбову. «Давайте вашу сумочку, ваше сиятельство. Да и ехать нам пора. А то пока вы, Евгений Федорович, свой чемодан дотащите до портала, глядишь, еще и опоздаем». «Кстати...» «А что у тебя в нём? Почему ты его сам таскаешь?» Мамбов отдал сумку Кузе, который пристроил её в багажнике, водрузив на мой чемодан. «Там мольберт, краски, много хрупких вещей», рассеянно ответил я. «Мы на практику едем, не забыл? За вдохновением и новыми образами. Какую-то картину нарисовать нужно будет. Вот ты, что собираешься показывать, если тебя спросят?» «А тебя спросят, не сомневайся» в комнату аккуратно заглянут. Вот у меня, прямо посредине, будет мольберт стоять. Я как-то...» Мамбов поморщился. «Твою мать!» — выругался он. «Я тебе поражаюсь, Олег!» Покачав головой, я сел в машину. «Поехали! А то и правда опоздаем!» Мамбов сел рядом со мной. Вид у него был задумчивый. Он смотрел в окно на проплывающие мимо улицы и, наконец, выдал. «Скажу, что делал наброски, а на холст буду уже дома переносить», — решил Мамбов. «Ты вон вечно с блокнотом ходишь. Чем я хуже?» «Ничем», — я пожал плечами. «Только не сдай нас, ладно? Хоть там у Медведева все уже готово к арестам, но спалиться из-за глупости как-то не слишком хочется». «Постараюсь», — кивнул Мамбов. «Да, а ты чего такой крюк сделал и ко мне решил заскочить?» Запоздало спросил я у него. «Да вышел рано, чтобы Васьки на стенание не слушать. Как же? Детятка одного отпускает!» Я только хмыкнул. Сам не так давно подобное переживал. Ждать у портала было скучно. Вот и решил прогуляться. «Понятно. Хотя нет, непонятно. Я задумчиво осмотрел его. Ты феноменален, знаешь ли?» «На себя посмотри». Мамбов прикрыл глаза. «А вообще, у нас половина Академии таких вот феноменальных личностей». «А вторая половина?» Мне действительно стало любопытно. «А вторая половина — это ремесленники. Странно только, что Медведеву они не нужны. Это же отличные исполнители». «Ему не нужны исполнители», — ответил я. «Медведев должен быть уверен, что его агент не завалит дело, только из-за того, что забудет первоначальную версию своего направления, например, на четвертый уровень из «Ты мне этот прокол всю жизнь будешь сейчас припоминать?» Мамбов закатил глаза. «По крайней мере, до тех пор, пока ты сам себя не переплюнешь в креативности». Не стал скрывать от него очевидного. «Ты настоящий друг», — заметил Мамбов язвительно. «Я стараюсь» улыбнувшись, похлопал его по плечу. «А вообще, тебе не кажется странным, что я подумал о таких мелочах, а вот ты — нет. Хотя я был абсолютно уверен в обратном». «Да, не подумал я». Мамбов протер лицо. «Наверное, долго размышляла о задании. С какой стороны к нему подходить и все такое. Ладно, приехали уже. В поезде обговорим детали». И он первым выскочил из остановившейся перед портальной станцией машины. В Иркутске нас встречали. Как оказалось, наш поезд отходил с другого вокзала, до которого нужно было добираться через весь город. Медведев расщедрился, в том плане, что нам выделили отдельное купе. Ехать предстояло примерно восемь часов. К нужной станции поезд должен подойти ближе к вечеру, так что времени для того, чтобы нормально поговорить, было навалом. «Мы хоть жить рядом будем?» — спросил Мамбов, когда я сел на диван, устроив свои чемоданы. не знаю Я пожал плечами. «У меня четвертый номер». «А у меня пятый». Он откинулся на спинку своего дивана и прикрыл глаза. «И это радует». «Как думаешь, почему нам запретили брать с собой домашних питомцев и слуг?» Спросил я у него, и в то же время поезд дернулся и покатился по рельсам. «Приучают к самостоятельности», — ответил Мамбов, не открывая глаз. «А если серьезно?» «А я серьёзен», — Олег открыл глаза. «Женя, даже среди военных встречаются индивиды, которые никогда сами не смогут почистить свои сапоги без помощи денщика. Что уж тут про художников говорить, да ещё и аристократов. Вот и устраивают такие потрясения. Я узнавал. Такие правила будут до конца спецкурса сохраняться». «Тупое правило». Теперь уже я прикрыл глаза я у дроздова хочу мою машу забрать чтобы со мной жила в нормальном гостиничном номере а не в казарме ну думаю что дроздов то против не будет но существует еще и комендант а причем здесь комендант я недоуменно нахмурился да потому что именно комендант отвечает за практикантов ответил мамбов торжественно собственно какой за всю службу охраны правда именно в форте он не главный Но из-за того, что под его началом находится самый большой в форте контингент, к его мнению интернациональный совет прислушивается. «И что? Приду к нему весь из себя граф, из порога заявлю, что жутко ревнивый, и если не хочет разбираться в куче дуэлей, пускай особо не возражает». Я задумался. «Кстати, можно будет совершенно спокойно рассказывать всем, кто захочет меня слушать». Что именно из-за жены я выбрал эту дыру для прохождения практики?» «А я...» – Мамбов хмыкнул. «А ты можешь выбрать один из вариантов. Или как преданный друг решил составить мне компанию. Или же тебе просто не повезло заполучить меня в напарнике. На жеребьевке попал под раздачу, и все вдохновение рухнуло в канализацию». «И поэтому я с собой не взял художественные принадлежности», – подхватил мою версию Мамбов. «Просто не могу рисовать от такого глубокого потрясения». «Как вариант?» Я кивнул, соглашаясь. «Кстати, а сколько групп всего приготовили и отправили на разные изнанки четвертого уровня?» «Шесть», — ответил Мамбов, не задумываясь. «Но вот с вояками только мы и третья группа, и они с выпускным курсом училища, а не с первым. Ну и есть другие отречия. Например, на четвертый уровень пошли только мы и вторая группа» остальным достались форты попроще а шестая группа вообще в москву была распределена фавориты я усмехнулся наверное с будущим начальником подразделения дело уже решено а чем еще наша практика отличается от остальных тем что форт находится под юрисдикцией российской империи не полностью в общем то других отличий нет мамбов зашуршал бумагами и вытащил из стопки несколько листов. «Я тут немного узнал кое-что по нашему заданию. Немного, правда, времени не было, чтобы глубже копнуть. Олег, вот прямо сейчас. Рассказывай, откуда у тебя такие волшебные познания? Это твой особый дар? И если да, то в чем он выражается?» и Я смотрел на него в упор. «Да нет никакого дара», — отмахнулся он от меня. «Я просто умею слушать и задавать правильные вопросы нужным людям, а потом на основании услышанного делать нужные выводы. И в то же время ты совершенно не умеешь что-то правильно распланировать», я смотрел на него с нескрываемым любопытством. э э нет, планирование — это не мой конек», — он отмахнулся. «Вот поэтому моя кандидатура даже не рассматривалась для утверждения на должность». «А почему начальника будущего подразделения...» «Решили выбирать именно из нашей группы». Я перестал разглядывать Мамбова. Тем более, что в нём ничего не изменилось. Хвост не вырос, и язык не стал раздвоенным. Куда проще было бы назначить из уже проверенных руководителей, более опытного?» «Это будет эксперимент», — покачал головой Мамбов. Внезапно Коричет и Медведев пришли к выводу, что надо попробовать молодого начальника. Не закостенелого, способного привнести свежую струю, как говорится. Убрать-то никогда не поздно, а так как это пришло им в голову в этом году, то выбор пал на наш курс. Естественно, никто не бросит парня, только что закончившего спецкурс, практически в омут с головой, еще и камень из различных инструкций понадежнее к шее прикрутив. Сначала будет чисто полевая работа по выявлению неблагонадежных личностей, а потом уже, когда выбранный кандидат отречится, ему вручат этот самый камень и веревку» чтобы он утопился самостоятельно. «Какие добрые и отзывчивые люди!» Меня передёрнуло. «Так и чувствуется прямо-таки отеческая забота». Я помахал перед носом, словно какие-то изысканные духи нюхал. «Какое счастье, что меня так, кстати, выбросило из этой гонки за место!» Покачав головой, я внезапно почувствовал облегчение и даже почувствовал, как улучшается настроение. «Так, что ты там говорил насчет своего маленького расследования?» «Ах да, расследование». Мамбов в этот момент что-то рехорадочно обдумывал и непрерывно хмурился. Посмотрев на меня немного мутным взглядом, он встряхнулся и протянул мне пару листов. «Вот. Основным подозреваемым, которого Медведев назвал центральной фигурой этого небольшого заговора, является Жуков Никита Васильевич». Второй сын небогатого, нетитулованного дворянина, откуда-то из-под Твери. Служит младшим секретарем при коменданте и занимается в основном ничем. Допомнил да я речь Мамбова, показывая, что не страдал хернёй, а тоже подготовился. Так что можно время не тратить, а переходить непосредственно к сути. Наверное, потому что шеф его не загружает, он от безделья и решил попробовать себя в роли заговорщика. «Да, всё верно». «Но я выяснил про этого Жукова, не спрашивай, как». Он поднял вверх палец, предупреждая мой вопрос. «Считай, что птичка на хвосте принесла». «Хорошо, именно так и буду считать. И в отчете напишу, что составлено по данным, предоставленным внештатным агентом Дятловым». «Почему Дятловым?» Мамбов удивленно приподнял брови. «Потому что стучит», — пояснил я. А в ответ он только хмыкнул. «Что там тебе птичка насвистела?» «Жоков любит карты хорошеньких женщин и не любит дуэли. Трижды он их очень ловко умудрился отклонить. И это только те, о которых мне известно. Кроме того, очень неохотно отдает долги, особенно карточные, и одновременно с этим характеризуется как трусливый, слабый и не особенно умный тип». Мамбов замолчал. Он никак не тянет на вдохновителя и организатора полноценного заговора, способного заинтересовать Медведева. Что-то у меня не складывается. Мы задумались. Действительно, как-то образ был слишком неподходящим для заговорщика. Не сможет такой человек повести за собой, убедить в своей правоте. Наконец, я тряхнул головой. «Да что гадать? Надо на месте смотреть». Меня больше интересует, за что всех этих, в основном молодых людей, сослали в такое малокомфортное место. Я барабанил пальцами по столику, стоящему между нами. «Вот что, у тебя есть карты?» «Что?» Олег снова удивленно посмотрел на меня. «Карты, говорю, у тебя есть? Нам срочно, просто позарез, нужно освежить навыки игры, а то практики у нас с тобой в этом крайне нелегком деле маловато будет». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотал Мамбов и полез в свою сумку. Как оказалось, колода у него была. «Я тоже на это надеюсь», — пробормотал я, беря колоду и начиная тасовать, вспоминая, как это вообще делается. К тому же у меня складывается впечатление, что в этом форте молодежи особо заняться больше нечем, только в картишки перебрасываться в своих подобиях аристократических салонов. За периметр особо не выйдешь, «Четвертый уровень — это не наша нулевка. и себя не развлечешь». «Угу. Сдавай уже», — кивнул, соглашаясь с моими доводами Олег. «Посмотрим, кто из нас на что способен». Когда мы сходили на перрон, уже стемнело. Почему-то мне казалось, что мы прибудем немного раньше. На улице хлопьями шел снег, а небо заволохло тучами, из-за которых не пробивалось ни единые звездочки. Так что, возможно, все дело было именно в этом, а не в том, что поезд задержался. Тем более, что часы показывали верное время. «Почему мне все время кажется, что ты мухлевал?» — бубнил Мамба, вставая рядом со мной и поднимая воротник своей куртки. «А ты считал карты, что тоже является своего рода мошенничеством», — парировал я. «И все равно я практически всегда проигрывал», — возмущенно ответил Олег. «Ну, что сказать». «Мне просто повезло!» – я улыбнулся. «Холодно!» – пожаловался Мамбов. «Ничего, скоро будет не так холодно!» Из темноты выскользнула фигура Дроздова. «В форте зимы как таковой не бывает. Пойдемте. Скоро портал активируют и опаздывать не рекомендуется...» Я поднял свои чемоданы, которые Анатолий только что заметил. «А это еще что?» «Мало того, что разоделся, так еще и барахла в два раза больше наших барышень тащишь с собой. Женя, это заштатный форт на четвертом уровне изнанки. Здесь ты точно не встретишься с императором и его дочерьми». «Ну и что?» Я опустил один чемодан обратно на землю и демонстративно закинул на плечо свой дорогущий шарф. «Я же не какой-то там курсант. Мое дело по местным салонам шляться и искать музу. Я не могу это делать в виде чучела. Мамбов только крякнул, когда мои слова услышал. «И ты, конечно, свою знаменитую пилку с собой прихватил». Дроздов ухмыльнулся и пошел куда-то по перрону. Мы поспешили за ним. «Обижаешь, Толя? В чемодане для них целый отсек отведен». Я хохотнул, увидев, как у них вытянулись лица. «А теперь серьезно. Выпустишь Машу из казармы, чтобы она жила с мужем в человеческих условиях». «Забирай», — махнул рукой Дроздов. «Я, собственно, и не думал, что ты ее не заберешь». «Вот так просто?» вот у меня пугали, что надо у коменданта интересоваться, и тому подобные страшилки рассказывали». «По правилам, вообще-то, да, надо, но там особые условия», — Дроздов поморщился. «Коменданту уже давно плевать не то, что на курсантов, а и на форт в целом». Он следит, чтобы внештатных ситуаций не возникало, и отчеты вовремя в столицу уходили, и все на этом. Ну там сам увидишь. Я развод проведу, смены распределю и приведу тебе твою ненаглядную. Можете даже любовниками представиться. Вас в форте все равно никто не знает, а семейное положение курсантов, как будущих офицеров, не разглашается, чтобы оградить от возможных неприятностей родственников». «Ничего». «Думаю, что Маша вполне способна, хм, меня защитить, как человека сугубо творческой профессии», — пафосно произнес я. «А, да, если в этом ключе смотреть». И мои спутники заржали, как два жеребца. Я же ханжески поджал губы. Хорошо еще, что эту тему не стали развивать, потому что вышли к порталу. Портал был очень хорошо защищен. Двойное кольцо защиты, соединённых узким коридором, вывело нас к самой портальной площадке. При этом мы прошли множество мощных дверей, которые в случае прорыва можно было быстро закрыть, они подали вниз. Они закрывались привычным способом. Курсанты на мои чемоданы смотрели с изумлением, даже на личике Маши застыло немое удивление. Ничего. Скоро всё сама увидишь. Все мои, хмм, пилки для ногтей приготовились. «Отправка по одному. Отчёт пошёл», — объявил сотрудник портала, который прятался где-то наверху. Я выходил из портала одним из последних. Выйдя на улицу форта, осмотрелся вокруг и поморщился. «Ну и дыра. Это даже хуже, чем я себе представлял», — с чувством произнёс я. «Так, и где здесь гостиница? И кто нас в неё доставит?» И мы с Мамбовым начали озираться в поисках того, кто, по идее, должен был нас встречать.